Даан говорит, что Бог, возможно, не желает принуждать кого-либо к вере в себя при помощи иной логики, о которой упоминает Адам Триста. Тот отвечает на это так: Бог всемогущий должен быть и всеведущим. Всеведения не есть нечто независимое от всемогущества, ибо тот, кто все может, но не знает. к чему приведет осуществление его всемогущества, фактически не всемогущ. Если бы время от времени он творил чудеса, как нас иногда уверяют, это выставляло бы его совершенство в весьма двусмысленном свете, поскольку чудо, будучи внезапным мешательством, нарушает автономию сотворенного. Тому, кто идеально отрегулировал творение и заранее знает, как оно будет вести себя до самого конца –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 исправляет локальное изъяны творения, а если сотворенное подвергается исправлению, которое исходит не из него самого, но появляется извне, из трансценденции, то есть из Бога, то рассуждая логически, следовало бы сделать чудо нормой, усовершенствовать творение так, чтобы никакие чудеса не понадобились, ибо чудеса единичное вмешательство свыше не могут быть только знаками существования Господа. Они не только извещают об их Творце, но и воздействуют на сотворенных, дабы помочь им на этом свете. Итак, повторяю, с точки зрения логики, либо творение совершено, и тогда чудеса не нужны, либо чудеса необходимы, но тогда творение, безусловно, невозможно.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 Быть может, акт веры как раз и должен быть отрицанием от логики в знак абсолютного доверия к Богу? Адам, если допустить, что логическая реконструкция чего-либо, быть и я, теодицеи, теогони и так далее, может быть внутренне противоречивой хотя бы в одном пункте, то тогда можно доказать буквально все, что захочется.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 проявляется, если не прямая ущербность Творца, то во всяком случае черта, которую я бы назвал математической неэлегантностью, неупорядоченностью, некогерентностью акта творения. Да, он настаивает на своем. Возможно, Творец поступает так именно потому, что желает остаться непостижимым для сотворенных, невыводимым по правилам логики. которую он для них создал. Иначе говоря, он требует логику подчинить вере. Ада отвечает ему: понимаю, разумеется, это возможно. Но если даже и так, несогласованность веры и логики порождает крайне неприятную дилемму морального свойства. На каком-то этапе рассуждений нам приходится отказываться от логики в пользу неясной догадки, то есть догадку. Предпочесть логической достоверности и все этого имя безграничного доверия мы попадаем в циркулус витиозус, поручный круг (латинь). Ибо существование того, кому мы так слепо должны доверять, есть следствие умозаключений в исходном пункте логически правильных.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 Примечание профессора Доба в тексте: то уже только в противоречии, а не в логику и противоречие попеременно, приняв этот несуразный дуализм, посюстороннее всегда подчиняется логике, по ту стороннее, лишь иногда, мы получим картину творения сметанного из логических лоскутов, то есть заведомо несовершенного, либо придется признать, что совершенство есть нечто...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 которая сомневается в существовании предмета любви – нелепость. Обладающий всемогуществом мог бы рассеять любые сомнения. Если он их не рассеял, значит, счел это излишним. Почему? Напрашивается предположение, что он вовсе не всемогущ. Невсемогущий Создатель, пожалуй, мог бы рассчитывать на чувства, близкое к жалости и даже любви –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 Размышления и дискуссии, которые протоколировал ДОП в ходе групповых коллоквиумов Адана-300, Даана и других персеноидов, а также в ходе соликолоквиумов в собеседовании с самим собою, даже чисто мысленный ход умозаключения экспериментатор может фиксировать при помощи специальных устройств, подключенных к компьютеру, занимая чуть ли не треть месяца. Книги в самом тексте не дается никакого комментария к ним, таким комментарием однако служит после словия добба он пишет. По моему доводы Аддана неоспоримы, во всяком случае постольку, поскольку они адресованы мне, ведь это я его создал. В его теологии я являюсь творцом. Я действительно сконструировал этот мир с порядковым номером сорок семь, применив программу Адонай девять, а при помощи модифицированной программы Яхвы шесть создал зародыши персоноидов. Первое их поколение положило начало трем стам следующим. Я действительно не сообщил им ничего достоверного ни о возникновении мира.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 и безсознательного эгоцентризма местью подлой и к тому же иррациональной, короче гнуснейшим злому потреблением своей абсолютной властью над невинными существами, причем на их стороне была бы неоспоримая правота логики, определяющая их поведение. Разумеется, из истории персонетики каждый волен делать выводы, какие считает нужными. Доктор А.Н. Комби сказал мне.